Глава четвёртая, фрагмент 12 Километры проходятся, новые трупы встречаются всё чаще. Интенсивность находок хаотичная, но учёт ведём. С момента первой мумии пройдено около семи километров. Количество сухих достигло тридцати. «Тридцать третий», — тихо сказал я, — и остановился возле лежащей на полу тоннеля мумии. Никаких изменений, выраженная стабильность, рот порван, глотка огромная, кулак в неё можно засунуть. Убиенный был крупным малым, но ссохся, и теперь о его размере напоминает только массивный скелет. Кость была широкой. Рост близок к двум метрам. Цвет кожи чёрный. Пятый негр среди всех находок. «Ни оружие, ни рюкзака», — констатировал факты Саня. «Либо кто-то забирает, либо налегке чапали. Твоя очередь тряпьё снимать, Ермак». Я обречённо вздохнул. Снимать одежду с покойников решили по причине... быстро уменьшающееся количество факелов. Когда они закончатся, то будем жечь тряпки. Всяко лучше, чем в полной темноте находиться. Ногой уронив сидящую у стены труп на пол, я осторожно расстегнул коричневую ветровку и не касаясь мертвеца, сумел снять ее при помощи ножа. Штаны просто разрезал, превратив в шорты. Получившуюся кучку тряпья свернул и перевязал верёвкой. Возможно, впереди нас ждёт ещё много находок, но мы всё же запасаемся. запас он ведь лучше чем его отсутствие радует что нет запаха разложений я тут подумал над кое-чем сделал выводы заговорил сани когда мы продолжили идти ярмак ты смотрел фильм чужой смотрел ответил я понимая к чему клонит бодров там если помнишь были такие твари которые залазили человеку в тело через рот а потом развивались внутри и вылезали обратно ни на что не намекай, но это очень похоже на то что мы наблюдаем Только там они через рот залезают человека не убивали, а вылезали уже через грудь, тем самым убивая. Забыл? — Нет, не забыл, — тихо сказал Саня. — Но ты должен понимать, Ник, что абсолютной похожести быть не может. Вдруг эти твари вылезают так же, как залезли? Представь это. — Не хочу представлять, — буркнул я. Забрав у товарища факел, обогнал и ускорился. — Уж знаю, что сейчас скажет Бодров. Давай просуждаем, Никит. Мы, как и те, кто спустился до нас, были на острове. Получается, все контактировали с китайцем. А вдруг он и не китаец, вовсе какой-нибудь пришелец? И вдруг он заражает всех людей, попадающих на остров, личинками жутких тварей. Мы ведь, получается, тоже заражены. Личинки эти начинают жрать нас изнутри. Жрут сперва медленно, потом их аппетит растёт, поедаемый теряет силы, умирает. Но паразита это не смущает, выжирает все соки и уже после на волю выбирается. Порванный рот и огромная глотка тому примеры. Тела уже были мумиями, когда твари покинули их. «Оставь пустые фантазии в зародыши», — посоветовал я. «Нагнетание в и без того мрачной обстановке к хорошему не приведет, Сань. Мне страшно, тебе страшно, но зачем пугать самих себя еще больше? Лучше уж анекдоты потравить. Или помолчать». Помолчу. Не до анекдотов как-то. Трупы не пропали. Их стало еще больше. Выявили некоторые различия. Самые старые, которым десятки лет, сохлись до ужаса, и по этим мумиям невозможно определить даже расовую принадлежность. Есть свежие, некоторые совсем, кажется, что пару недель назад сюда попали. Какой-то проходной двор получается, а не затерянный тоннель. Счет высушенных покойников неумолимо приближается к сотне. Когда они закончатся? «Мысли, что мы можем пополнить воинство мумий, даже зарождаться не позволяю». Факел почти догорел. Саня подготовил новый и запалил от старого. Посветлело. Остановились и уставились на свеженький сухарик. Белый мужик неопределённого возраста, с почти нормальными глазами. В руках сжимает автомат немецкого производства, но патронов в нём нет. Запасных магазинов тоже не обнаружили. Пустышка. «Трупы недели от силы», — сказал Саня. «У прежних глазки были высохшими, а у этого почти целые». Закончив осмотр, прошли еще метров сто, почти не обращая внимания на новые трупы, и наконец-то увидели конец прямой части тоннеля. Стоим в начале новой зоны. Опасный спуск. Тоннель, словно сломанная конечность, уходит в неизвестность под большим углом. Спускаться на своих двоих нельзя. Сесть на пятую точку и скользить — единственный выход. Я туда не пойду, обозначил позицию Саня. Убей меня, Ермак, но не уговаривай спускаться». Убалтывать Бодрова не хочется. Себя уболтать не способен, не то что кого-то. Решил, что надо действовать на храпом. Сел у края на задницу и оттолкнулся. Была не была. Разгон начался. Долетел испуганный крик: "Ермак, сволочь, подожди, я один от страха сдохну". Скорость набрал, "Мама, не горюй", и она продолжает увеличиваться. Хорошо, поверхность ровная, так бы точно задницу сошлифовал. Спуск будто для подобного отполировали до состояния зеркала. Зачем-то решил использовать нож как тормоз, сделал большую глупость. Закрутило меня, завертело, рюкзак со спины сорвало ударом о стену, а затем и самого вырубило, второй раз приложив на уже другую стену тоннеля. Башку точно разбил. Может, еще чего повредил. Очнусь, узнаю. Больно и холодно. Темнота кромешная. Лежу на чём-то твёрдом и неровном, словно на кучу мотороллеров, приземлился. Тут и там в тело упираются какие-то палки, кастрюли и совсем непонятные предметы, то ли резиновые, то ли металлические. Спички или зажигалку в кармане найду, тогда и пойму, где очутился. Сесть на пятую точку и начать спуск — это было полнейшее безрассудство, но иначе бы не решился. Темнота окутала мгновенно, но помню, что Саня не остался наверху, Сиганул следом вместе с факелом, который потух от скорости через несколько секунд. Дальше была попытка торможения ножом, вращение а затем удара об стену. Потерял рюкзак, а потом и сознание лишился. Безрассудство, мать его. Следуя здравому смыслу, можно быть уверенным, что Бодров где-то рядом. Но и про закон подлости не забываю. Что мешало тоннелю разделиться и разделить нас с Саней? Обычно так и получается. Ждешь лучшего, а получаешь худшее. Чуть выше правого уха надулась здоровая шишка. Почти с кулак размером. Башку не разбил, спасибо на этом. Тело болит, особенно колени и локти пострадали. Сгибание-разгибание похоже на испытание болью. Позвоночник себя тоже не очень чувствует. Ощущение, что вместо него лом вставили. Нормальный аттракцион выдался. Зажигалку и спички в карманах не нашел, а они были. Карман, в котором зажигалка лежала, почти оторван и висит на соплях. Спички. «Ну, нет их и не знаю, куда подевались. Выпали, наверное». Начинаю исследование, прилегающее к телу местности методом ручного ощупывания. Рука тут же наткнулась на что-то твёрдое и островатое, ещё мягкое рядом и волосы какие-то. «Сука, да это ж человеческая башка! Зубы, подбородок, борода!» Отдёрнув руку, с трудом удержал крик. Страх парализовал резко, будто кнопку нажали. «Сижу, боюсь пошевелиться, пытаюсь думать, но не получается». Самообладание вернул, но лишь частично. Шарить руками по сторонам пока не решаюсь. Думаю и понимаю, что в конце спуска угодил прямо на кучу сухих трупов. «Санька, где ты? Зажги свет или подай хоть какой-нибудь звук. Умоляю, сам я даже пищать не способен». Только сейчас обратил внимание на сильный запах бензина. Даже если кто-то пролил его давно, то пахнуть не должно. Испарилось бы все, и вернулся привычный запах из затхлости. Трупы, что вокруг меня, почти не пахнут. Принюхиваюсь и понимаю, что пахнет не совсем бензином. Что-то другое. Запашок отработанного масла присутствует. И еще нечто неуловимое, но бензин, как ароматизатор в этой смеси, явный лидер. Неужели? Нет, в жизни не поверю в такое. Треск короткой автоматной очереди. Затем более длинной. Затем пара одиночных выстрелов и снова тишина. Ощущение, что нахожусь не в тоннеле или пещере, а в огромном замкнутом пространстве, в может быть гигантский ангар, и стреляли не где-то рядом, а минимум метрах в трехстах. Санька, неужели это ты? Неужто нашлась тварь, сделавшая из всех людей, попавших сюда до нас, мумий, и теперь эта тварь пытается сожрать тебя? Терпи, друган, я скоро буду!